Глава 7. Возвращение. Ветви деревьев, растущих слишком близко друг к другу, все время цеплялись за мою одежду и больно царапали щеки, пока я углублялась в лес. Оглянувшись на заснеженную лужайку и удостоверившись, что отсюда Илин не сможет меня увидеть, я вскинула руку. Мысленно расслабив сдерживающие магию оковы, я чувствовала, как невидимый огонь растекается по венам, заполняя каждую жилку моего уставшего тела. «Расступись и отведи нас к подножию горы", одними губами приказал я. И словно по мановению волшебной палочки могучий лес повиновался. Гулко скрипя, деревья образовали проход, открывая тропу через непроходимые кроны, убрав с пути мешающие ветви, кустарники и корни. Возвращаясь к Элину я всячески старалась затушить разгоревшийся во мне магический огонь. Вдох, выдох. Загнав бушевавшую во мне кровь фейри в самые потаённые уголки сознания, я всё же решилась выйти на лужайку, моля всех незримых богов, чтобы фейтс не учуял всплеск моей силы. Ты долго встретил меня у Элин. Я уже начал волноваться, не заблудилась ли ты. Сгорбившись, он сидел на ледяном пеньке, всё так же удерживая руку на кровоточащей ране. Но хоть хуже ему не стало, и на том спасибо. Мысленно успокоила себя я. Идти сможешь? Я перевела недоверчивый взгляд на его прижатую к боку ладонь. Только не говори, что ты умудрилась найти тропу через этот проклятый лес. Илин удивленно вскинул белесую бровь. Хорошо не буду. Раздраженно пнув сапогом маленький сугроб, я выпустила скопившийся пар. Фейтс хохотнул, показав окровавленные зубы и десны. Наверное, ты подарок самой судьбы, Агнес Эркенст. Иллин хищно склонил голову, на бок, внимательно изучая меня. Я пропустила его лестные слова мимо ушей, скучающе сложив руки на груди. Ты не ответил на мой вопрос. Не быстро, но смогу. Фейт медленно поднялся на ноги, слегка покачнувшись. «Давай помогу, предложила я, подставив свое плечо. Элин сверкнул на меня ледяным взором, но все же принял помощь и оперся на меня. В середине пути он уже шел самостоятельно, изредка кривясь от боли и придерживая рану. Всё-таки тело фейри бессмертно и быстро восстанавливается. Всю дорогу Фейтс внимательно прислушивался к каждому шороху в лесу, опасаясь новой засады. Только к концу пути, когда на горизонте замаячил выход из могучей тайги, освещенный ярким светом звезд, Илин расслабился. Краем глаза я частенько улавливала задумчивые взгляды Фейца на свое лицо, не зная, что творилось у него в голове, но это явно не предвещало ничего хорошего. Агнес осторожно обратился ко мне илин, заставляя повернуться к нему и замедлить шаг. «Все это очень странно. Он обвел рукой окрестность. Бесследное исчезновение двух Веспертио, якобы случайно найденный тобой тоннель в глухом лесу. Книга вечности в домашней библиотеке. Это наводит меня на одну вздорную мысль. Ладно, признаюсь, перебила я Фейца скинув руки вверх. Мол, сдаюсь. Ты меня раскусил, я, Гарри Поттер. Кто? Ну, знаешь, очкастый волшебник со шрамом, как можно серьёзней сказала я, сдерживая рвущийся наружу смешок. Нужно было срочно увести его мысли подальше от моих странностей, пока Элин не догадался, что я полукровка. Тем более сейчас, когда до его исчезновения из мира смертных остались считанные минуты. А если серьезно?» Не унимался Фейц, преградив выход из леса своим крепким телом. Задумавшись, я чуть не налетела на него как на скалу, внезапно выросшую посреди дороги. А если серьезно, Илин, ты параноик. Фейц высокомерно хмыкнул, а я продолжила. До моего прихода в Эспертио мог убить кто угодно. Может, им захотелось полакомиться дичью, а в лесах Сидки полно смертных охотников, которые могли спутать их в ночи с кем-то. Вот и прострелили им мозги. Даже существа из мира фейри вряд ли переживут лоботомию. Проход я нашла на спутниковой карте. Я похлопала ладонью рукой по карману куртки, где на всякий случай спрятала выданный Артуром телефон, который мне было разрешено включать только в экстренных случаях для связи с братом. Не удержавшись, я растянула губы в широкой улыбке. Было так забавно наблюдать за Элином, велёсые брови которого с каждым неизвестным ему термином все больше лезли на лоб. Пока парень пытался переварить информацию и потерянно хлопал глазами. Я обошла его и прошмыгнула к выходу из исчеще. Фейт вышел следом за мной, чуть прихрамывая. У подножия горы Минта раскинулось овальное озеро, не больше того, на котором мы катались на коньках в парке. Его гладь напоминала бездонное зеркало, отражающее в себе миллионы звезд. Илин тяжело опустился на замерзшую землю покрытое опавшими листьями и сухими колючками Привалившись спиной к широкому стволу хвойного дерева, он прерывисто вздохнул. Похоже, наша пешая прогулка забрала все оставшиеся у него силы. Вот мы и на месте. Я махнул рукой в сторону озера. Именно вода служила главным элементом места силы. Подойдя ближе к берегу, я принялась рисовать заученные еще дома символы для открытия портала. Тащить с собой в поход ветхую книгу было бы глупо. Сосредоточившись на работе, я аккуратно выводила в пыльном песке каждую чёрточку и завитушку, чтобы ни в коем случае не ошибиться и не отправить Элина куда-нибудь в Африку. Эта мысль рассмешила меня, и я тихонько хихикнула, живо представив себе высшего зимнего фейца в обнимку с краснозадом бабуином. Илин больше не поднимал тему, связанных со мной странностей и сидел молча, позволяя мне с головой уйти в эскизы рун. "Готово", крикнула я, поднимаясь с земли. Оглядев свое творение, я гордо вскинула подбородок. В центре пляжа образовался идеально ровный круг из множества древних рун. Льющийся на них лунный свет окрашивал их серебром, придавая рунам еще больше мистичности. Илин столбом вырос позади меня, держа руки за спиной. Он оценивающе оглядел мою работу и удостоверившись в правильности нарисованных мною символов, в особенности тех, которые отвечали за перемещение именно к неблагому двору, скомандовал: "Читай заклинание". И снова его приказной тон заставил меня вскипеть. Я бросила на него косой взгляд, полный презрения, но перечить Фейцу не стала, решив, что чем быстрее мы начнем, тем быстрее закончим. Сделав несколько шагов назад и встав подальше от рунического круга, я принялась бормотать заклинание. Пространство внутри рун вспыхнуло и заискрилось как оголенный провод. Легкий наполнил запах магии, оставлявший послевкусие жжёного сахара на языке. Внезапно в центр круга ударила молния, разрубив воздух и образовав рваный проход прямо над искрящимися символами. От неожиданности я громко взвизгнула и снова попятилась, но наткнулась спиной на каменное тело Элина. Его сильные ладони легли мне на плечи, успокаивая и подбадривая. Проход зиял ослепительным светом, руны на песке горели золотом, будто на них вылили расплавленный металл. Портал между нашими мирами напоминал бесконечно вращающуюся спираль яркого света. С каждым слетавшим с моих губ словом спираль разрасталась, а напряжение в воздухе становилось все ощутимее. Молния, вспышка, Слух пронзил раскатистый рев и порыв ледяного ветра, вырвавшийся из портала, больно ударил в лицо. Одной рукой я прикрыла слезящиеся от ветра глаза, а второй придерживала норовивший улететь шарф. Руны стали мерцать, исчезая, словно впитываясь в обугленный от удара молнии песок. Гладь озера пошла рябью. Налетевший из другого мира ветер поднял на нём гребни волн и всполошил стоявшие рядом деревья. Через пару мгновений все затихло, а на месте недавно горевшего золотом рунического круга открылся портал в мир фейри. Играя разными цветами, он будто приглашал нас шагнуть в неизвестность. Моё запястье пронзила покалывающая боль. Я тихо застонала и потерла руку. Задрав рука в куртке, я заметила, как обвивающий моё запястье алый рубец начал бледнеть и, подобно рунам, растворившимся в песке, впитался в мою кожу. Подняв непонимающий взгляд на Элина, я внезапно обнаружила, что Фейт стоит вплотную ко мне. Ты выполнила свою часть сделки, и чары развеялись объяснил блондин. Обнажив свое запястье, он показал мне свой все так же багровеющий шрам. "Я не понимаю", тихо призналась я, уставившись на его бледную руку. "Я обещал не причинять тебе и твоему брату вреда. Пока вы оба живы, я буду связан этим условием", ответил Элин, опустив окровавленный рукав на место. Позади нас настойчиво потрескивал портал, как бы ненароком напоминая о том, что пора прощаться. Элин повел рукой, и на его ладонь упало что-то блестящее. Легким касанием изящных пальцев он приподнял вверх мои волосы. От неожиданности я залилась краской, когда его холодные руки осторожно коснулись моей шеи. Поверх куртки на мою грудь лег гранённый медальон. Осколок льда на серебряной цепочке. Что это? Задохнувшись, поинтересовалась я. Амулет призыва. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, просто разбей его, и я найду тебя, мурлыкающим голосом пояснил Фейдс. Повертев амулет в руках, я спрятала его за ворот куртки, подняв смущенный взгляд на Элину. Спасибо, конечно, но я очень надеюсь, что он мне не пригодится. Не хотелось бы снова встретиться с Виспертио. А со мной. Его неожиданный вопрос застал меня врасплох. Не зная, что ответить, я глупо переминалась с ноги на ногу, пытаясь унять вспыхнувшее волнение. Пользуясь моим замешательством, Элин взял меня за руку и продолжил понизив голос. Агнес, прошу, ответь мне честно. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, И не были обременены предрассудками наших миров и вековой враждой между ними. Будь мы просто Агнес Эркенст и Элин Нортгемптон, у меня был бы шанс завоевать твое сердце. Что-то внутри меня оборвалось, и я полетела в бездну собственных противоречивых чувств. Элин был красив и умен, Мне нравились чувства, которые он во мне пробуждал. Нравились его ледяные прикосновения, хищный взгляд, наша химия. Но я боялась его. Боялась до дрожи в коленях. Он неблагой благой демон и всегда им останется. Бессмертное существо, наделённое безграничной силой льда. Моя мать уже ошиблась однажды, подарив свое сердце фейри. Я же не настолько глупа, чтобы повторять ее ошибку, зная наперед, чем все это кончится. Слишком много, если. Собравшись силами, я заглянула в прекрасное лицо Фейтса и, с трудом выдержав тяжелый взгляд бездонных глаз, выдернула руку. Илин скривился, словно я только что ударила его, но от меня не отошел. Ясно, с долей разочарования протянул он Можешь не продолжать. Считай этот вопрос риторическим. В груди взорвалась ярость, и не успев прикусить язык, я ткнула его указательным пальцем в грудь. А ты бы смог по-настоящему полюбить такую, как я, жалкую смертную, чья жизнь не стоит и капли крови фейри. Ваши жестокие, бессмертные сердца на такое не способны. В людях вы видите лишь развлечение на пару ночей, экзотику. Нам никогда не стать ровней всесильным существам, которые чихнув могут превратить целый лес в глыбу льда. Абы чьей то подстилкой увольте, ищи себе другую дуру, понял? Не дав мне выпустить все накипевшие чувства, Элин порывисто обхватил мое лицо ладонями. Его прикосновение было практически ледяным, но моя кожа вспыхнула огнем под его скользящими по щеке пальцами. Агнес Может, я тебя удивлю. Но у меня есть семья и те, кто мне дорог. И наши сердца действительно отличаются от ваших смертных. Ваша жизнь быстротечна, и вы бездумно растрачиваете ее на всех подряд. А сердца фейри подобны ангельским. Они способны по-настоящему полюбить лишь однажды. И именно в этом наша кара и благословение а не в том, что мы не можем лгать. После этих слов Илин выпустил мое лицо, отступив на шаг. Его руки била мелкая дрожь, и Фейт крепко сжал их в кулаки, пока не побелели костяшки. Смутившись, я обхватила себя руками, унимая озноб, и еле слышно пролепетала извинения. Не стоило так открыто обвинять его в бессердечности. Единственное, что я действительно хочу, Это разделить с тобой красоты зимних ночей Ароклеона. Хочу доказать, что не всем феи чужда любовь и дружба. И, может быть, тогда ты перестанешь смотреть на меня как на исчадие ада. Его слова неприятно укололи меня. Помолчав несколько мгновений, я кивком указала на зиявший за его спиной водоворот света. Тебе пора уходить, а то портал закроется. Илин неохотно перевел свой взор с меня, на ожидавший его проход в страну волшебного народа и обратно. Его затуманенные эмоциями глаза задержались на мне дольше обычного. Фейт словно хотел запомнить каждую черту моего лица. Он жадно оглядел мои пухлые губы, черные волосы, стройное тело. Долгие секунды спустя Фейт наконец подался вперёд, обвив мою талию рукой и заключив меня в тёплые объятия. «Сделай глубокий вдох, Агнес попросил блондин, лицом упираясь в изгиб моей шеи. Он словно упивался моим запахом, стараясь запомнить и его. Я в ужасе округлила глаза и слегка отпрянула. Ты опять за старое? Давно кровью не сморкался. Я хотела огрызнуться на него, но в моих словах было больше трепета, чем гнева. Агнес, хоть напоследок не спорь со мной. Я дал обещание твоему брату переместить тебя поближе к дому, и я его выполню. Так что будь послушной девочкой, закрой глаза и сделай вдох. Вокруг меня стали вздыматься пушистые снежинки. Я поспешно набрала в грудь побольше воздуха и крепко зажмурилась. Прощай, Агнес Эркенст, мрачно прошептал Элин мне на ухо. Вдоль позвоночника пробежали мурашки. Я тоже хотела попрощаться с ним, но не успела. На мгновение, на жалкую долю секунды его ледяные губы коснулись моих. Я онемела, и меня поглотила лимба. Меня выбросило на опушке леса прямо на окраине ситки. Я больно ударилась спиной о замерзшую землю, Все тело невыносимо болело, словно по мне проехался асфальтоукладчик. Голова шла кругом, я задыхалась, глотая ртом морозный воздух. Закашлившись, я едва успела перевернуться на бок, и меня вывернуло. Я тяжело дышала несколько минут, и темнота потихоньку начала отступать. В голове прояснилось, и я смогла сесть. Вдалеке виднелись огни ночного города на краю которого, не находя себе места, меня дожидался Артур. Подозрительно оглядев окрестности на наличие живых душ, которые могли увидеть мое перемещение, я облегченно выдохнула и попыталась встать на ноги. Интересно, магия перемещения сильно ударила по жизненным силам Элина, думала я, осторожно спускаясь с холма, чтобы выйти на объездную дорогу ситки. Ладонь сама по себе накрыла губы, когда в памяти промелькнуло ледяное касание. Я словно пыталась кожей почувствовать отголосок прощального поцелуя Элина. Но тут же опомнившись, я отряхнула головой, прогнала прочь неуместные мысли. Это не могло быть правдой. Должно быть, перемещение спровоцировало галлюцинации. Вот и все. Примерно через час я оказалась в центральном парке города. Низко опустив голову, я бежала вдоль замерзшего озера, пряча лицо от падавшего снега с дождём. Всю мою куртку покрывали пятна засохшей крови и грязи. Я посильнее натянула капюшон на голову и ускорила шаг, покидая парк. Я быстро миновала деревянную таверну и густой лес. Впереди показалась проселочная тропа, ведущая к дому. Не успела я и шага ступить на крыльцо, как входная дверь со скрипом отворилась, и на порог вылетела взлохмаченный Артур в домашних овечьих тапочках. Он бросился ко мне и, заключив крепкие братские объятия, приподнял меня над землёй. "Агнес, Агнес", сбивчиво шептал он, гладя меня по спине. Его пальцы скользнули по моим волосам, путаясь в длинных прядях. Я так волновался. В наших ногах тихо скуля и радостно виляя хвостом, семенил на месте ирис. Я молча поцеловала брата в щеку, к горлу подступил тяжелый ком. Не удержавшись, я тихо всхлипнула, ощутив, как горячая слеза стекла по моей щеке. Артур поставил меня на землю и немного отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза. В его зеленых глазах показалась тревога. Агнес, ты ранена? Задыхаясь от страха, пролепетал брат, тревожно оглядывая моё перемазанное грязью лицо и окровавленную одежду. Я мотнула головой, спеша успокоить Артура. "Нет, со мной всё в порядке, это кровь Элина". Артур облегчённо выдохнул. "Что случилось?" уже спокойнее спросил он. "В лесу была засада. Три виспертио и солдаты двора дикой охоты поджидали нас". Меня передернуло от воспоминания об объявшем меня страхе, от ослепляющей темноты, лязги клинков наступавших со всех сторон солдат, яркого света и остекленевших глаз Фейри. На лице Артура отразился холодный гнев. Так и знал, что не стоило отпускать тебя одну. Агнес, ты хоть понимаешь, что эта прогулка могла стоить тебе жизни? Брат нервно сжал кулаки. Откинув капюшон, я подставила лицо холодному ветру. Покалывая щеки, он остужал дорожку от горячей слезы. Как видишь, все обошлось, Илин на спас. Мой голос дрогнул, имя Фейца камнем слетело с моих трясущихся губ. Артур сузил глаза. «Идем в дом. Тебе нужно отогреться и поесть. Брат бережно обхватил меня за плечи и, свистнув, позвал Ириса следовать за нами. На столе меня ждал горячий, только что приготовленный ужин: курица терияки и рис, Все, как я люблю. Я шумно сглотнула и подарила брату самую нежную и любящую улыбку. На ходу скинув в себя грязную куртку, я ринулась за стол. Артур сел напротив меня, молча наблюдая за тем, как я с аппетитом оплетаю приготовленную им пищу. Когда я закончила трапезу, брат с осторожностью поинтересовался: "Сделка с Фойцем?" Ты свободна, это её ус. Я вскинула руку и показала ему запястье. Артур прошелся по руке придирчивым взглядом и, не обнаружив на моей коже и намека на алый шрам, расплылся в довольной улыбке. Так значит, Элин вернулся в страну волшебного народа, подытожил брат, качаясь на столе. А то я уж хотел достать для него запасную лежанку Ириса. Я звонко рассмеялась и потрепала сидевшего возле моего стула пса за ушком. Расскажи мне всё, Агнес. Я хочу знать о портале, о сражении, обо всём, что может хоть как-то повлиять на нас и привести к нам друидов. И я рассказала не утаив ни малейшей подробности нашего путешествия, кроме одной поцелуя, в котором и сама была не до конца уверена. Внимательно выслушав меня, Артур встал из-за стола и, порывшись в нашем скудном баре, плеснул в себе коньяка и залпом выпил его. Скривившись, он протянул мне бутылку. Я выхватила стеклянную тару с темной, напоминающей кофе, жидкостью и отпила глоток прямо из узкого горлышка. За что пьем?» Поморщившись, я потянулась к лежащей на столе ароматной булочке, чтобы приглушить огонь, опаливший горло. За то, что все живы, и за то, что послезавтра мы навсегда покинем ситку!» Артур пожал плечами. Жаль, конечно. Мне нравится этот городишко. Но нам не обязательно уезжать отсюда. Мы здесь совсем недавно, и угрозы больше нет. А стул я встала, умоляюще взглянув на брата из-под длинных ресниц. Артур, прошу, давай останемся. Бесконечные переезды и так опустошили наш кошелек, и тебе снова придется искать работу. Нет, Жестко оборвал меня брат на полуслове. Фейд знает, где мы живем. Оставаться здесь опасно. И не спорь со мной. Для убедительности Артур громко хлопнул ладонью по столу, наградив меня суровым взглядом. Щиколоткой я ощутила, как прижалась ко мне пушистое тельце Ириса. Устало опустив голову, я взглянула на плясавший в камине огонь. Вся моя жизнь была лишь чередой скитаний и страха быть обнаруженной, и я постоянно тянула в этот омут брата. Он привык жертвовать ради нас всем: любовью, работой, собой. Артур, мы не можем всю жизнь скрываться. Я устала, правда, устала от этих вечных переездов. Ты всего лишь человек. Ты должен построить семью, стать отцом, должен быть счастливым. Хотя бы один из нас должен получить шанс на нормальную жизнь. Схлипнув, я утёрла слезинки тыльной стороной ладони. Артур поднялся с места. Обойдя стол, он положил широкую ладонь на мою влажную от слез щеку. В этом жесте было столько нежности и братской любви, что я невольно прикрыла глаза, утопая в тёплых чувствах, заполнявших моё сердце. «Я ценю твою заботу, Агня", хрипло сказал брат, от него пахло алкоголем и солью. "Слёзы", догадалась я и удивлённо распахнула глаза. Лицо брата находилось совсем близко. Он был прилично выше меня, и чтобы поравняться со мной, Ему пришлось сгорбиться и наклониться. Глупая, неужели ты думаешь, что пройдя через все ужасы нашего прошлого, столкнувшись с миром магии и воочию увидев смерть отца и надругательство над Бамой, я смогу спокойно жить, отвернувшись от единственного родного мне человека? Я положила голову ему на грудь. Но Арчи, разве за эти годы ты ни разу не хотел влюбиться? Хотел и влюблялся Агнос Я удивленно приоткрыл рот, ведь брат никогда не делился со мной своими чувствами к кому-либо. Ну что, дальше? Я неотъемлемо связан с миром в фейре. миром, который нормальные люди считают не больше, чем выдумкой. За нами охотятся друиды. Что я смогу дать своей возлюбленной, кроме вечного страха и сожаления? «Все, Артур. Я крепче прижалась к нему. Ты самый чуткий, добрый и отзывчивый мужчина из всех, кого я знаю. Ты великолепно готовишь, у тебя тонкое чувство юмора. Да, иногда ты ворчишь, как упрямый старик, и чересчур обходителен, но разве это недостатки? Я всплеснула руками. Да любая девушка будет до конца своих дней благодарить судьбу за такого парня, как ты. Я бы сама замуж за такого брюзгу вышла. Артур тихо рассмеялся. О, нет, Агнес. Любой здравомыслящий мужчина и на километр тебя к себе не подпустит. Ты упертая, как стадо баранов, и та еще язва. Я ударила брата локтем под ребра. он тихо ойкнул и в отместку ущипнул меня за нос. Ты просто еще не встретил ту самую, поэтому так легко отказываешься от собственного счастья, братец». На мгновение Артур задумался, почесав подбородок. Ты что же, втюрилась в Фейца? Я вспыхнула и незаметно выскользнула из рук брата. Не переживай, Арти. Единственное чувство, которое он во мне породил, чувство отвращения. Прямо как твои козявки, которые ты в детстве под одеялом прятал. В меня полетела схваченная Артуром со стола булочка, но я успела пригнуться. Булка, просвистев в миллиметре от меня, врезалась в камин и упала на пол. Ирис все это время внимательно следивший за нами, радостно подбежал к ней, схватил и утащил к себе на лежанку. Внезапно я почувствовала, как горит кожа в местах, где меня касался Элин. Мне было жизненно необходимо смыть с себя его касание, его запах, пропитавший волосы и легкие. "Завтра собери вещи и постарайся выспаться", услышала я на пороге ванной комнаты слова брата.